Более определенную форму этого восхождения б е м е по своей манере излагает в образной форме. Этот отделитель выводит из себя свойства, из которых возникает бесконечная множественность и через которые вечное одно делает себя чувствительным. Так что оно существует для других не по единству, а по истечению единства. Как раз внутри себя бытие и множественность абсолютно противоположны через понятие, которого нет у Бёме. Для себя бытие есть с одной стороны, для другого бытие а другой стороной этого для себя бытия служит взятие обратно. д е м е мечется в кажущих сопротиворечиях, не умея настоящим образом выбраться из них, но истечение уводит себя так далеко, пока оно не доходит до величайшей остроты, до а огненности до темного огня, лишенного света, до тьмы замкнутого самостности. Но так как этот огонь в этой огненности поднимается и заостряется, то в этом извергающем огонь вечное одно становится величественным и светом. И этот внезапно появляющийся свет есть та форма, которой кончается другое начало. Это возвращение к единому. Через него, через огонь, вечная сила становится жадной и действующей. И огонь есть то первостояние, сущность, Чувствительной, ощущающей, жизни, так как в слове «сил» противостоит вечно чувствительная жизнь, ибо если бы жизнь не имела чувствительности, то она не имела бы воли и не действовала бы. Но мучительство, страх, мука... делает ее всякую жизнь впервые д е й с т в у ю щ и й и в о л и щ е й И свет такого возгорания через огонь делает ее богатой радостью, ибо она есть помазание, радость и приятность мучительности». Эту мысль б ё м и н а б р а с ы в а е т в многоразличных оборотах, чтобы постигнуть ихц отделителя, как он возмущается из отца. Качества поднимаются в вечном солитере, движутся, выходят, волнуются. Беме находит в отце качество терпкости и представляет затем происхождение ихц как становление острым, стягивание, как внезапно вспыхивающую молнию. Этот свет есть Люцифер. Для себя бытие, внимание себе — Беме называет стягиванием в одну точку. Это ч е р п к о с т ь острота, проникание, яростность. Сюда же принадлежит гнев Божий. И здесь, таким образом, д е м е поясняет находящееся в самом Боге другое Бога. Этот источник — может быть в о с п л а м е н ё н через великое движение и восстание. Через стягивание получают форму тварные существа, так что образуется ощутимо небесное тело. Но когда она, терпкость, бывает воспламенена восстанием, Что могут сделать только твари, сотворенные из божественного солитера, то она становится жгучей источной жилой гнева Божия». Молния есть мать света, ибо молния рождает из себя свет, и есть отец ярости, ибо ярость пребывает в молнии, как семя в отце, и эта самая молния порождает также и звук или звон. Молния есть вообще абсолютно рождающая». м о л н и я еще находится в связи с болью свет есть создающее согласие Божественное рождение есть восхождение молнии жизни всех качеств Все это мы приводим из авроры В квесстью нибус теоофисис б м е в частности, пользуется для пояснения характера отделителя, характера этой противоположности формой «да» и «нет». Он говорит там, читатель должен знать, что вещи пребывают в «да» и «нет». Будь эти вещи божественные дьявольские, земные или все, что вам угодно будет назвать. Единое, когда есть исключительно сила и жизнь, и есть истина Божия или сам Бог. Бог был бы непознаваем в самом себе, И в нем не было бы никакой радости или подъема, не было бы также чувствительности жизни без «нет». Нет, есть противомет «да» для истины. Это отрицательность, есть принцип всякого знания, понимания, дабы ы Истина была откровенна и чем-то, в чем есть некая противоположность, в чем есть приводящее к вечной любви, чувствительное, волящее, и что мы должны любить. И мы все же не можем сказать, что «да» существует отдельно от «нет». и что рядом стоят две вещи, а они, суть, лишь одна вещь, но сами разделяются на два начала и составляют два центра, так как каждая из них действует и волит в самой себе. Помимо этих двух, которые, однако, находятся в непрерывной борьбе друг с другом, все вещи были бы ничто и стояли бы тихо без движения. Если бы вечная воля сама не истекала из самой себя и не вводила бы себя в приятность, то не было бы ни образности». неразличенности, а все силы были бы тогда лишь одной силой. Не было бы тогда также никакого понимания, ибо понимание противостоит и имеет свою субстанцию в различенности, множественности, так как при этом одно свойство видит, пробует и волит другое. Истекшая воля волит неодинаковость, дабы она была о т л и ч н а от одинаковости и была своим собственным нечто, дабы было нечто, видящее и ощущающее вечное видение». И собственной воли возникает нет, ибо она ведет себя в свойность, как в приятность, доставляемую самой собою. Она хочет быть чем-то «И не уподобляет себя единству, ибо единство есть истекающее «да», которое так вечно стоит в своем собственном дыхании и есть нечувствительность». Ибо она ничего не имеет другого, в чем она могла бы себя чувствовать, кроме как в приятности воли, отступившей от пути, кроме как в нет, которое есть противомет «да», в котором «да» открывается и в котором оно обладает чем-то таким, чего оно могло бы желать». И «нет» потому и называется «нет», что оно есть вошедшее внутрь сосредоточенное вожделение, как включающее направление к «нет».